Глава 30. Марафон опыта. Крыса куда-то сбежала, пока я восстанавливал ману. Так что проследить, чем все закончилось с этим Джейсоном, не представлялось возможным. У других иммунных этот самый иммунитет не такой сильный, как у меня. Так что вполне возможно, что надзиратель станет мертвяком, хотя он и при жизни был с гнильцой. Положительным моментом еще было то, что вся охрана отвлеклась на этот кипиш с крысой. Все ее искали или просто старались не попадаться на глаза своему начальству. Джейсон и Мандина, как я понял, были статусом повыше большинства головорезов демона. Я воспользовался суматохой, чтобы немного подкачаться. Охрана даже не следила за зомбаками, что находились под ультрафиолетовыми прожекторами, делающими туман прозрачным. Как и прежде, я воспользовался ускоренным методом, тренируясь в быстром переключении между зомбаками. Еще одним плюсом такого способа было то, что не нужно было особо выбирать жертву. Можно даже слабым зомбаком нападать на более сильного. Главное, под конец их схватки, выбрать правильного. Один такой заход мне принес еще полторы тысячи опыта. Восстановив ману, я пошел дальше. Из минусов было то, что умирала только половина участников моих манипуляций. Я попробовал это исправить. Сначала стравил между собой восемь пар, примерно одинаковых по силе зомбаков. Затем, выбрав пятнадцатого, просто начал убивать всех ослабленных. За 30 секунд вышло 14 трупов. Это был мой рекорд. Парочку я все же прозевал, их добили неподконтрольные мне зомби, зато все участники боя были пятого уровня и выше. Да, я нападал на чуть более сильных особей, что давало больше опыта. Вышло 2000 и это только начало. Следующий заход был еще эффективней. Мне уже легко удавалось переключаться между мертвяками и даже следить за их здоровьем по внешнему виду. Конечно, без промахов не обходилось. Бывало, я упускал момент убийства одного из зомбаков, бывало, и меня самого убивали. Но таким образом я умудрялся фармить до 4000 опыта за 15 минут и около 14000 за час. И еще часов 12 в таком темпе, и я получу новый уровень. Уже через час мне дали очередное увеличение магической мощи, что не могло не радовать. А из-за постоянного наблюдения за мертвецами выросло и мое восприятие. Я стал видеть их уровни даже в режиме радара. Правда, видел уровни не всех зомбаков, а лишь самых слабых. Те, что на радаре для меня были зелеными, а именно до шестого уровня, отображались вместе с цифрой. Более сильных можно было только примерно отличить по цвету. Шестой, светло-желтый, седьмой и восьмой чуть краснее. Девятый и десятый, подозреваю, должны быть оранжевыми. Но таких я не встречал. В зависимости от уровня зомби и расстояния, я мог управлять ими примерно минуту, если только на ощупь. Точнее, не получая информацию от его глаз и ушей. Но за пару дней... Я приловчился обходиться и без этого. Даже пожалел, что зрение вкачал. Лучше бы закинул этот навык в связь и получал бы больше опыта. Но кто ж знал. Да и зрение мне пару раз пригодилось. Увидел Герца в кругу настоящих друзей. Увидел Манду, то есть Мандину. И что она никакая не рабыня. Ну и самое приятное, грызанул Джейсона. Решив проверить, как он там, я снова начал искать ту крысу, но поблизости ее нигде не было. Тогда я решил ее подкормить. Взяв под контроль самого слабого зомбака, я подошел к образовавшейся после моего фарма куче трупов и взял кусочек посочнее. Отнести его на верхний этаж у меня не хватило бы времени, да и охранники наверняка заметят зомбака, лезущего по лестнице. Так что я тупо начал бросать мясо на крышу. Если бы это кто видел, наверняка задался бы вопросом, какого хрена этот зомби себе позволяет. Но я стоял аккурат под стеной здания, куда даже свет прожектора не доставал. Небольшая слепая зона. Бросал, используя зрение, а иначе никак. Зато мог закинуть очень близко к самому себе. А это уменьшит расход маны на крысу. За 30 секунд успел закинуть 7 кусков. Три из них упали не очень удачно, а вот остальные остались на крыше. Тогда я стал ждать. И дождался. Как раз ко времени, когда моя мана восстановилась, крыса забралась на крышу здания и начала жрать мертвечину. Взять ее под контроль не составило труда. После чего я отправился на разведку. Облазил весь верхний этаж цеха, заглядывая за каждый уголок. Уровень грызуна был невысокий. Так что маны мне хватило минуты на три. Джейсона я увидел уже под конец своего сеанса. Выглядел он неважно. Я даже не узнал его сразу, так как он был без маски. Узнал лишь поране на ноге, которую этот ублюдок мазал чем-то из тюбика. Стало ясно, почему он прячет свое лицо. Оно все было сожжено. Ни одного живого места. Интересно. Он сам это сделал или ему кто помог? И это объясняет его садистские повадки. Но, ну, конечно, не оправдывает этого упыря. Выходит, все же он заразился от укуса. Но это радует. Даже сидя в клетке, я смог ему отомстить. Может, еще для верности укусить. Но едва моя крыса вылезла из укрытия, к Джейсону подошла Мандина и протянула какую-то бутылку. Судя по всему, алкоголь. Вроде даже водка. Кстати, зрение у крысы было в разы хуже, чем у зомби. Я с трех метров, без тумана, видел, как зомби в тумане. Причем на большем расстоянии. Время контроля подходило к концу, и я не стал рисковать. Не хватало еще, чтобы убили моего ротатуя. Голод и жажда за несколько дней серьезно меня истощили. Так что непрерывно качаться я не мог. Были периоды, когда мозги вообще отключались, или я тупо засыпал. Но все же к вечеру пару часов пофармить мне удавалось. Да и ночь прошла относительно продуктивно. В общем, к следующему дню я заработал около 50 тысяч опыта, не слабо прорядив поголовье зомби вокруг себя. Благо, они постоянно приходили пожрать свежих трупов своих убитых сородичей. И всегда были под рукой, так сказать. Еще пару дней и я получу новый уровень. Вот тогда прогресс пойдет быстрее. Как минимум два очка вложу в связь. Так я думал, пока не случилось кое-что неожиданное. Ночью ко мне в контейнер закинули моего первого соседа Ивана. Парень был все так же зашуган, только еще и с синяками. Он молча забился в угол, дрожа от холода или от страха. Я решил, что его лучше пока не трогать и не расспрашивать. И уже собирался устроить новую схватку среди зомбаков, но тут паренек сам заговорил. Нет, даже затараторил. «Меня завтра на арену выставят. Они сказали, сказали, что я буду драться с зомби голыми руками. Сказали, меня там первого сожрут, сожрут!» «Тише, тише, кто сказал?» «А главное, зачем?» «Они! Охрана! Они сказали, что мне никто не поможет!» «Сказали...» «Угу! Значит, вот так решили зайти, через запугивание слабых!» «Не поверила Мандина в мою версию с гнилым мяском!» «Так, успокойся! Никто тебя не сожрет!» «Сожрут! Сожрут!» Как ребенок стоял на своем парень. «Да не сожрут! Ты их, главный первый съешь!» «Чего?» Сменил истерику на удивление Иван. «Я говорю, ты их сам сожрёшь!» «Как это? У них всё в инстинктах заложено. Кто кого ест, тот и сильней. Если ты поешь зомбятины, они тебя за своего примут». «Да что ты несёшь? Совсем сдурел!» «Тортик!» «Что?» — на грани истерики спросил Ваня. «Я несу тортик!» «Ты псих!» — надрывно заорал парень. «Ну, это не я сейчас ору», — срывая голос. «Жаль, конечно, паренька, но если начал врать, ври до конца». Это я про себя. Он, скорее всего, даже не понял, что его используют. «А нефиг быть таким наивным. Я ему, конечно, попробую помочь, но не думаю, что смогу остановить всех зомби на арене. Разве что стравить их друг с другом. Только когда рядом такая аппетитная добыча, Им будет не до разборок. Короче, отставить панику и истерику. Этим ты себе никак не поможешь. У меня есть то, что тебе нужно, — сказал я громко и отчетливо. «Что? — робко переспросил Иван. — Просто подыграй мне, — прошептал я, подползая к нему поближе. — Чего? У меня есть кусочек мяса. Просто съешь его, и завтра тебя никто не тронет. Снова весь голос сказал я. Я немного погремел цепями, изображая возню. Ну и что у тебя есть? Не тупи, ничего у меня нет. Снова перешел я на шепот. Ничего не пойму. Просто поплямкой сделай вид, что что-то ешь. Ладно, -ном -ном, ном ном как вкусно. Да что ты мелешь, Какой нахер вкусно? Ты мертвечину ешь? Фу, ба, твою ж мать! Ты то не доигрываешь, то переигрываешь. Какого хрена? Ну, я представил это. Ладно, просто подыгрывай, прошептал я. Хорошо. Давай, давай до конца. Нам-нам, -ням, ням мерзость. Это обязательно. Да, если не хочешь сдохнуть. Погоди, откуда она у тебя? То есть где ты хранил это мясо? Парень, лучше не знать. Закончив с представлением. Я на пару минут отлучился для фарма, подняв еще немного опыта. Затем вернулся в свою камеру, так сказать. Иван к этому времени немного успокоился и преисполнился надеждами. Наверняка он ни хрена не понял, но хоть знал, что у меня есть план. Какой у тебя уровень и класс? спросил я. Второй лучник. Ах да, ты же говорил. Только почему у тебя такой уровень низкий? Ну я... Стой, дай и угадаю. Боялся убивать зомби Я не хотел умирать Ну теперь-то шансов у тебя маловато Ладно, мне нужно подумать пару минут, а ты пока успокойся Дыши глубже, ровнее Думай о чем-то хорошем О чем? О девушках Любишь девушек? Девственник, наверное, еще Издеваешься? Меня сожрут завтра, а ты... Да, девственник Спокойней, ответил парень Короче, ты пока медитируй. Можешь на выдохе проговаривать «Ом», «Ом». Да, только дыши глубже. «Ом», «Ом», «Ом», «Бля». Так, ты только меня не заляпай, медитатор. Ладно, отставить о девушках думать. О, подумай о еде, ты же тоже голодный. Я не хочу есть зомби. «Да блин, подумай о тортике!» Все, не отвлекай меня!» Я сосредоточился на своем зомби-радаре и приятно удивился. За время, пока мы беседовали, куча мертвых зомбаков стянулась еще больше живых мертвяков. Да, звучит максимально тупо. Я присмотрелся к их уровням, прикинул, кто с кем будет спаринговаться и начал наводить смуту. Вот только все вышло из-под контроля. И мертвяки начали драться со всеми подряд, без разбору. Сначала я немного растерялся, но быстро взял себя в руки и начал внимательно следить за боем глазами одного из мутантов. Уже за первые секунды некоторые получили столько ран, что пора было их добивать, чем я и занялся. Взял под контроль ближайшего к первой жертве мертвяка и нанес смертельный удар. Почти тут же ощутил жжение на своей спине перенесся в тело обидчика и добил свой предыдущий аватар. Затем подключил зрение, присмотрел еще пару жертв и сразу убил их. Так продолжалось, пока у меня не закончилась мана. Вместе с перерывами у меня ушло на это около минуты. И за эту минуту я получил целых восемь тысяч опыта. Да, было нереально сложно. От путаницы кружилась голова, а от напряжения даже выступил пот, Но восемь тысяч того стоили. А учитывая, что мне осталось всего девять таких заходов... С тобой все нормально, поинтересовался Иван. Ну да, а что? Да ты минуту стонал, кряхтел и пыхтел, будто чем-то неприличным занимаешься. Слышь, ты, юный стебер, за своим состоянием следи, в порядке я. Ладно, придумал. Что? Ну, ты сказал, тебе подумать нужно. А, ну если честно, я даже не знаю, что тут можно придумать. Будь ты воином, найти на арене дрын не проблема. Выбрал бы мага, еще лучше. Хотя на втором уровне маны хватит на одного зомбака. Но лучник хуже всего. Это я уже понял. Короче, просто держись за мной. Может быть, выживешь. Ладно. Восстановив ману, я продолжил фарм. Зомбаков, правда, стало немного меньше. Они прилично поубивали друг друга за это время, но оставалось еще достаточно израненных тварей, которых нужно было только добить. В общем, за этот заход я получил еще больше опыта. А вот после него был крайне неудачный. Тварей вокруг было маловато, и пришлось выждать около часа, пока новая толпа соберется вокруг своего шведского стола. Конечно, я не сидел без дела, а проверил, как там поживает наш дорогой надзиратель. Нашел его быстро. Состояние садиста ухудшалось. Но не так быстро, как это происходило с Рустамом. Он лишь немного побледнел, и нога чуток распухла. Хотя, возможно, это от перевязки, спрятанной под одеждой. Герцы и демона нигде поблизости я не нашел. А затем у меня просто закончилась мана. Зато меня наградили еще одним очком восприятия. И почему я раньше не вглядывался в каждого зомби и за каждый угол? Хотя да, мне не до этого было. Я баррикады строил и спешил поднять уровень. Вот и сейчас нужно спешить. Я не спал всю ночь, выспавшись заранее днем, но так и не успел поднять уровень. Мне не хватало буквально пары часиков, ну или 30 тысяч опыта. На следующий день демон объявил о начале нового боя на арене. После чего охранники наведались ко мне и любезно пригласили на выход, жахнув пару раз шокером и дубинкой, хотя я даже не сопротивлялся. С вами обращались более мягко, видимо боялись убить раньше времени. Все было как обычно, кроме того, что я теперь видел уровни людей. Охрана в основном была пятого уровня, плюс-минус три уровня. Нас провели на нижний этаж недостроенного здания, дали немного воды и даже еды. Ну, как еды? Пачка сухариков и шоколадный батончик. Хорошо хоть каждому, а не на всю толпу. Когда первых бедолаг убили, на арену повели Ивана и еще двух мужиков. «Эй, а можно я поменяюсь с кем-то из них?» – спросил я. «Заткнись, у нас строгая очередь, ты выйдешь последним». «Ладно, ну хотя бы этого бедолагу оставьте тоже последним». «Хорошо», — легко согласился охранник. «У меня немного отлегло от сердца. А уж облегчение Ванька вообще передать сложно». Но тут охранник добавил, точнее предложил. «Есть желающие пойти вместо него. Мужик и парень, которые должны были в третьем раунде выйти, даже шаг назад сделали». «Ну, раз нету, я могу вместо него», — снова предложил я. «Нет, тебе нельзя. Вот же суки. Интересно, это тоже задумка демона? И что же он проверяет? Могу ли я управлять мутантами на расстоянии? Но я такую информацию ему не предоставлю. Даже если Ваня умрет, а он по-любому умрет с его-то уровнем и характером. Да и вообще, кто он мне такой, чтобы спасать его? Я ему ничем не обязан и ничего не обещал. Разве что немного успокоил. Глядя на его обреченный взгляд полной тоски и отчаяния, который он бросил в меня перед уходом, я не удержался. Вот и демонстрировать всем контроль над зомбаками я не собирался. Пока мутанты еще находились в контейнере, я быстро, буквально на пару секунд, взял контроль над некоторыми из них и спровоцировал драку. Грохот из железного ящика был слышен всем. Между говорю, они взбесились в последнее время, буркнул один из охранников. Просто голодные, ничего необычного, ответил второй. Ага, голодные. А мясо они нахрена на крышу бросают? Сушиться? Да ты задрался своим мясом, никто кроме тебя этого не видел. Ну так я видел, этого мало. Ты дурак пьяный. Ну конечно. А то, что перегар мяса на крыше нашел, ничего? Да это что угодно могло быть. Птицы сдохли или крысы. Кстати, слышали, что с Джейсоном Крыса сделала? – спросил третий охранник. – Ну, цапнула, так ему и надо. Не только цапнула, но и заразила. Его там пичкают антибиотиками сейчас. Я думал, мы иммунные типа. Ага, иммунные, до да пары до времени. Я слыхал, что мясо мертвечины улучшает иммунитет. Да ты затрахал своим мясом. Иди жри, если хочешь. Серьезно? Это даже мона демону говорила. Ты все перепутал, она говорила, что зомбаки не нападают на людей, жравших их мясо. Так может они превращаются, поэтому на них и не нападают? Я с трудом сдерживал смех, слушая разговор охранников. Эффект даже лучше, чем я рассчитывал. Ох уж этот принцип сломанного телефона. Стоит пустить небольшой слушок и получаешь целый сюжет фантастического сериала. Вскоре я услышал недоуменный гомон толпы. Все обнаружили, что в контейнере с мутантами в живых остался только один зомбак. Два мужика, что вышли с Иваном, быстро с ним расправились. На что демон объявил, «Такого у нас еще не было, но не нужно расстраиваться. Недавно мы поймали новую зверушку, которая сожрала четырех наших парней. Я хотел ее выпустить в последнем раунде против уже известного вам любимчика зомби». Но почему бы ей не подкрепиться перед этим? Публика взревела от восторга и нетерпения. А у меня появилось плохое предчувствие. Активировав свой радар, я увидел на нем ярко-красную точку. Я даже уровня этой твари не вижу. Извини, Ванек, но тут я тебе ничем уже не помогу. Самому бы выжить. Как поется в песне, был пацан... И нет, пацана.